Но каждый его выпад будет стоить не одной человеческой жизни. Мы летели на юг. Леса, горы и реки проносились под нами, как на киноленте, пущенные из бешеной скорости. Вот и Панамский канал скрылся позади нас. Но не слишком ли мы забираем на юг? Мы летим уже над Южной Америкой. Огромная горная цепь преграждает нам путь. Воздушный корабль набирает высоту, поднимаясь выше облаков. Земли не видно за белой пеленой, расстилающейся под нами. Заходящее солнце опускается в эту пелену, окрашивая ее в пурпур. -пур. ЭА нажимает педаль ногой и вдруг бледнеет. Педаль не работает. Мотор остановился. Машина стремительно падает. Но, к счастью, наш корабль приспособлен к таким случайностям. Из стального тела машины выбрасываются плоские крылья, но управление испорчено. Планирование невозможно. Корабль падает в воздухе скользящими углами, как кусок картона, брошенный с высоты.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 Клайнс подал себе весть. Но теперь это бесполезно. Наш пеленгаторный аппарат погребен вместе с кораблем. Но у меня есть карманный аппарат, с которым я никогда не расстаюсь, отвечал Ли. Блеснув фонариком, он определил направление радиоволны и сделал отметку по корпусу. Вы очень запасливы, Ли, но, к сожалению, ваши отметки немного принесут нам пользу. Без корабля мы. Беспомощные. Голоса замолкли.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 При виде этого во мне самом пробудились первобытные инстинкты. С диким ревом, не выпуская из руки пылающего сука и размахивая им, отчего пламя разгоралось еще сильнее, я смело бросился на врагов, тыча в их лица горящим обломком. Вид пламени произвел на них неожиданно сильные действия. Дикари, выпустили из рук своей жертвы и упав на колени, передо мной завыли, прося пощады. Очевидно, эти люди не были знакомы с добыванием огня и приняли меня за божество.